Глава 47. Два дракона. Присаживайся, угощайся, Василка. Леночка налила из пузатого чайника чай для гостя. К тебе маг приходил? Она посмотрела на мужчину, взявшего большой бутерброд с тарелки. Да, госпожа, приходил, и подлечил, и магией напитал. Я полон сил и готов выполнить любой ваш приказ. Он откусил от бутерброда и запил чаем. «Это просто замечательно, Василка. Твой труд будет щедро вознаграждён лично мной, и я сделаю всё, чтобы помочь тебе достичь берегов Родины». «Благодарю, Ваше Величество». Он поднялся с места, чтобы поклониться. «Не нужно, Василка, ты ешь. А пока трапезничаешь, расскажи, ты можешь перемещаться только в те места, где раньше бывал?» Она открыла шкаф и замерла, ожидая ответа. «Практически да». Лена огорчилась. Но если есть подробная карта местности, желательно магическая, то я могу попробовать открыть портал. А ещё могу постараться взять мыслеформу из вашей головы. Но для этого вы должны быть сильным магом». Лена чуть не захлопала в ладоши от счастья. «Я сильный, очень сильный маг!» Девушка забегала по комнате, не сообщив Василка, что плохо обученный. «Ешь, ешь, я подожду!» «Госпожа!» «Если что-то важное или срочное, то я практически сыт». Он встал из-за стола. «Прекрасно!» Лена подбежала к нему с атласом, распахнула на нужной странице и ткнула пальцем. «Вот на эту гору мне нужно, и как можно быстрее». Василка долго изучал нарисованную местность, пролистывал страницы, смотрел на смежные карты и, наконец, произнес. «Я могу попробовать. Возьмите книгу с собой». «Дайте мне свои руки, закройте глаза и постарайтесь в деталях представить ту гору». Лена прижала книгу рукой под мышкой, протянула ладони портальщику и, закрыв глаза, попыталась представить то место, над которым не раз летала. Сейчас разум её и дракона не был разделён. Она не ощущала дискомфорта и принимала все воспоминания о второй половинке как свои. «Сделайте шаг вперёд» прошептал Василка. Она чувствовала, как ветер играет в ее волосах, как ноги касаются каменного уступа. Крики птиц и шум деревьев ласкали слух. «Госпожа, открывайте глаза. Похоже, у меня получилось». Василка отпустил руки императрицы. «Спасибо! Вот это чудо!» прошептала девушка, отдала книгу сопровождавшему ее мужчине и, приказав ждать тут, обернулась золотистой драконицей. Магический полог, что скрывал от посторонних глаз вход в пещеру, спокойно признал хозяйку и пропустил. Стоило девушке оказаться внутри, как она тут же приняла человеческий облик и побежала к груди золота, на которой стояла ее пожилая родственница госпожа Горголен, и что-то разложив вокруг зеркала, тихо шептала себе под нос. «Бабуля! Госпожа Горголен!» От неожиданности женщина подпрыгнула на месте. За её спиной стояла ненавистная ей внучка. «Что? Выбралась из плена, дрянь!» Бабка без предисловий пошла в наступление, закрывая широкой чёрной юбкой то, что она там делала. «Какое неласковое приветствие! Я, может, всю жизнь вас любила и считала единственной родственницей. А оказывается, это всё вы подстроили? Может, поделитесь секретом, чем я и мои родные вам так насолили?» Леночка теснила престарелую родственницу к зеркалу. Ей нужно было убрать то, что делала старуха, при этом не разбив артефакт. «Очень скоро всё будет закончено», — оскалилась женщина. «И если не хочешь, чтобы я разбила зеркало, отойди». Тёмно-синий туман окутал золотые ножки зеркальной оправы. А бабка, потрясывая бумагами, произнесла. «Да, я вас ненавижу всеми фибрами своей души. Элизабет всегда была избалованным ребёнком». Она брала всё, что хотела. И когда я влюбилась, она позавидовала моему счастью и сделала всё, чтобы мой любимый отвернулся от меня и женился на ней». В голосе появились визгливые нотки. «Но и этого ей оказалось мало. Она решила меня сжить сосвету, разрешив своей паршивой дочке отобрать у меня сына, единственную кровиночку. Он не послушал меня, отвернулся и женился на твоей матери». «Не знала, что в вашем прошлом скрывается такая ужасная семейная трагедия». Лена сделала ещё шаг вперёд. «Вы меня запихнули в зеркало. Получается, и мою бабушку? Элизабет — это Лиза? Умненькая элен долго же до тебя доходила. Ты даже не представляешь, как я наслаждалась твоими мучениями. Ты каждый день проводила тут, вдали от развлечений и светской жизни». Да, я поспособствовала тому, что ты оказалась в другом мире. Но твоя бабка, проявив благородство, сама туда ушла, оберегать твою слабую человеческую половину. ну вы же мне тоже бабушка. Не смей меня так называть, взвизгнула женщина. Ты мне никто, поняла? Лена посмотрела на клубящийся вокруг зеркало дым и неожиданно увидела, как из зеркальной поверхности появилась ладонь, а потом и рука. Девушка по кольцу на пальце поняла, что это бабушка Лиза пытается с той стороны проникнуть в этот мир. Лишь одна мысль была в голове девушки. Горголен не должна заметить того, что происходит за её спиной. «Получается, что это вы убили моих родителей? Жили сосвета мою маму и своего родного сына?» Она резко вытянула руки вперёд, этим напугав пожилую женщину. «Нет, нет, я этого не делала! Это всё твоя мать виновата!» «Я никогда не тронула бы свою кровиночку!» Делая шаг, другой, Горголен не заметила, как правой ногой наступила на круглую крупную жемчужину и, поскользнувшись, спиной упала на зеркало. Но она не разбила его, а была увлечена внутрь Элизабет. «Бабушка!» элен замерла на месте от шока, но тут же, опомнившись, подбежала и решительно протянула руку в дым. «Будь что будет, значит, вернусь домой!» Её руку кто-то схватил. Лена, ощутив знакомое кольцо на чужом пальце, с силой дёрнула на себя. «Леночка!» Рядом с девушкой лежала красивая пожилая женщина. «Скорее! Нужно разбить зеркало!» — выкрикнула леди, и они обе подскочили к ненавистному артефакту. Неимоверное удовольствие им доставила сцена летящего с горы зеркала. Послышался звук разбиваемого стекла. вот и всё. Элизабет прижала внучку к груди, а та плакала на взрыд. «Ну всё, всё. Больше никто и никогда не посмеет обидеть мою кровиночку. Настрадалась». «Прости, это нервное. Столько событий произошло за последнее время». Лена вытирала глаза и улыбалась. «Горголен больше не вернётся?» Она посмотрела на любимую бабулю. «Нет. Артефакт разбит, и она застряла в том мире навсегда». «Я её неплохо приложила сковородкой за все наши страдания», — захихикала Элизабет. «Портал-то открылся на кухне именно тогда, когда я собиралась печь блинчики. Но я думаю, что и в том мире эта вредная старуха не пропадёт. Жить есть где, остальное да будет». «Бабушка, я замуж вышла», — улыбнулась элен. «Ты только не пугайся», — она подала руку старушке, помогая той спуститься. «У меня не один муж, а четыре». «Ну, как четыре?» «Три точно, а четвёртому ещё предстоит поухаживать за мной». «Сколько же в тебе силы, внученька?» Лиза обняла девушку и на мгновение замерла. «Я же дракон!» «Дракон!» Слёзы хлынули из глаз старушки. «Сколько лет прошло с момента последнего оборота? Так страшно!» На последнем слове женщина поменяла и пастась. Перед Элен стояла золотая драконица, но цвет её золота отдавал рыжинкой. Бабушка, какая ты красивая, прошептала Элен и тоже обернулась. Через несколько мгновений в небесную высь взлетели два прекрасных дракона.